Глава 31 Лиза Две недели Я не видела и не слышала Ярослава две недели. До основания заполненные дни идеально пусты, как и я сама. Как он сказал, желание дамы – закон. Мой работает это бесперебойно. Я хотела отключить чувства. Исполнено. Пустые дни – хотя до предела насыщенные всем подряд. От тренировок, бассейна, йоги, танцев, до спа, кино, прогулок, мастер-классов по керамике. Я не отказываюсь ни от одного предложения коллег посидеть в баре, доделать да срочную работу, расписывая выходные по часам. Срываюсь куда-нибудь, лишь открыв глаза и умыв лицо, и доползаю из душа до постели вечером, чтобы забыться от усталости». Родителям звоню по средам. В середине недели, чтобы не портить себе выходные и ее самое начало. Они моя семья. Узнаю об их делах, кратко и нейтрально рассказываю о своих. Все равно случаются моменты наедине с собой. Самые страшные в моей жизни. Когда меня мучает совесть, чувство вины и стыда, сожаление и злости на собственный идиотизм. Я выживу. Не превращусь в растение. Это моё наказание, которое я накладываю сама на себя. И принимаю его. Чем бы я ни занималась, всё остаётся неполным. Я получила то, зачем пришла тогда к Ярославу. Я лишилась чувств и эмоций, оставив их ему. Только теперь они не нужны ни одному из нас. Я пью слишком много кофе. Мое давление выпучивает глаза в шоке. В горле вяжет, но тошноты не наступает. Отключено. Я дожидаюсь свободной первой вагонетки на американских горках. Самый крутой вираж. Дух захватывает, в глазах печет. Волосы пытаются сорвать скальп и улететь с дурной головы к спокойным умиротворенным облакам. Страха нет. Отключено. Конечно, Ангелина догадывается, что у меня снова напряженный период. Но тактично не лезет в душу. Майя констатирует факт отъезда Ярослава из офиса и моё отрешённое состояние. «Если захочешь поговорить, я здесь». Забирает мою чашку с кофе и ставит на её место стакан воды с лимоном и ярко зелеными листиками мяты. «Спасибо, Май», — всеплю я. «Я всё испортила. Но пока не говорю этого вслух, кажется, что остается возможность что-то исправить». «Возможность есть всегда». Майя подбадривает меня печальной улыбкой. «Спроси у своего сердца, если мне не веришь». Я боялась заболеть яром, хотя уже была неизлечимо больна им. Болею, и на сердце хорошо, потому что там живет он. Пятничное совещание. Захожу в конференц-зал вместе с Майей, вежливо кивнув придержавшему для нас дверь заму по экономике и финансам. Сильно вздрагиваю и нечаянно толкая юриста, который торопится занять место в тени. Неподготовленно сбивается дыхание. Меня обожгло, словно я внезапно оказалась слишком близко к открытому огню. Секундное ощущение. Мне не нужно проверять. Я знаю, что Ярослав сидит во главе стола. И больше на меня не смотрит но эта краткая вспышка возрождает надежду. Я снова чувствую. Она растет и крепнет во мне, заполняя каждую пору и разносится с кровью по всему телу. Он что-то говорит. Я слушаю его интонацию. С каждым словом все наши разрозненные фрагменты склеиваются, занимают свое место и наполняются новым смыслом. Ярослав не будет за мной бегать. Я не унижу нас беганием за ним». Он этого не примет. Но я задолжала нам обоим честность, чтобы свободно дышать дальше. Решение снова приходит на планерке. Я, похоже, исполняю обязанности начальника отдела. Правда, с большей заинтересованностью, так как моя кандидатура представлена на официальное поэтапное одобрение на повышение без приписки ИО. Я участвую в совещаниях, слушаю, записываю, предоставляю отчеты, Поддержив обсуждение, стараясь максимально погружаться в рабочие вопросы. Сегодня я машинально пишу что-то в блокноте. Не скрываясь, отмечаю осанку Ярослава, собранную позу. Слушаю его всегда неторопливый голос. «У вас вопрос, Елизавета?» Он смотрит прямо на меня. Уголки моих губ дергаются вверх от эффекта дежавю. Я пускаю взгляд на его запонки. Мой признанный фетиш. Но не нахожу их. Лишь покрытые тонкими волосками запястья видны из рукавов пиджака. Ни манжет, ни часов. Боже, на нем надета белая футболка с простым круглым вырезом. Нет. Смотрю на него в упор. Странно, что вы не соблюдаете принятый и столь тщательно поддерживаемый дресс-код. За столом воцаряется осязаемое молчание. На растянутое во времени и пространстве мгновение мы переплетаем наши взгляды. «Досадное недоразумение с утренним кофе», спокойно поясняет Ярослав. «Надеюсь, вы не обожглись». Неумолимо начинаю краснеть, вспоминая наш с ним кофе в постели. Пострадали лишь моя рубашка и часы. Температура была обволакивающий. Он лишает меня дара речи, прямо подтверждая, что тоже все помнит. Благодарю за вашу внимательность. Она отличает вас и в работе. Ярослав обводит взглядом притихших коллег. Продолжим. Я ухожу с первым потоком, вливаясь в очередь на выход из конференц-зала. Сегодня намеренно не оттягиваю момент ухода. Решение принято. Мне не нужно завлекать его дополнительно. Мне хочется быть завлечённой. Хотя этот шанс с большой вероятностью безвозвратно упущен. Но я вновь разыграю карту притяжения. Только при любом исходе мне нужно не пережить, а прожить и прочувствовать то, что произойдет. Как мало я знала о нем на том первом судьбоносном собрании. Насколько больше знаю теперь. Он всё так же один из владельцев нашей фирмы газет, пароходов и всего остального, что туда прилагается. Меня это по-прежнему не касается. Ему 31, Предпочитает хороший коньяк. Любит плавать, бегать и водить автомобиль. Над верхней губой у него шрам от кошачьих когтей. Он не женат, и детей у него нет. Я хочу быть его девушкой. И какое-то время мне кажется, что он не просто тоже этого хотел, но и считал так. Отношения с ним сложно классифицировать. Я хочу подняться и стряхнуть прилипшую личину не себя. Разорвать ее до основания. Покидаю кабинет с железной уверенностью, что он смотрит мне вслед. Определенно. Высокая кофейная температура окутывает меня с ног до головы. Я даже принюхиваюсь, не пахнет ли ароматными зернами, не задерживаясь после окончания рабочего дня заставляя себя доделать разбивку мероприятий на два грядущих события. Отправляю Ксении на доработку по временным отрезкам, фамилиям, замечаниям. Не пишу ничего отвлекающего, хотя мой блокнот продолжает пестреть знакомыми и новыми цитатами. «Работа на ум не идет, но принудительное «нужно» выигрывает у «не хочу». Я не проверяю, собирается ли Ярослав». Не уточняю окольными путями, планирует побыть еще в офисе или уже уехал. Поднимаюсь, надеваю сброшенные туфли. Сегодня это те же самые, что и два месяца назад, но уже без последствий. Мозолями не чревато. Иду в туалет. Поправляю макияж, освежаюсь влажными салфетками. Расчесываю волосы до пощелкивания и заправляю короткие пряди за уши, полностью открывая лицо. Растираю каплю парфюма запястьями, прикладываю их к шее и вискам. Провожу под носом. Делаю глубокий вдох. Хорошо. Смотрю на расстегнутый воротничок рубашки. Тяну руку, расстегнуть еще одну пуговицу. Но передумываю. Я не собираюсь устраивать сеанс соблазнения. Как и в прошлый раз, но по другой причине. Если между нами что-то сохранилось... Оно сработает само. Наш этаж пустеет на глазах. Я возвращаюсь к себе, подхватываю сумку, выключаю свет. Бесшумно закрываю дверь и иду к лестнице. Не ощущаю спиной даже малейшего теплового воздействия. Не оглядываюсь. Спускаюсь в подземную парковку. Там по обыкновению прохладно. Я плотнее запахиваю жакет. Нахожу его автомобиль. Приближаюсь к нему. Останавливаюсь и жду. Не разглядываю себя в отражении на глянцевой поверхности. Просто стою рядом, полубоком, глядя в никуда. Я не знаю, сколько времени проходит. Ощущаю, что начали подмерзать ноги. Переступаю и пытаюсь поджать пальцы. В узких туфлях удается проделать такое лишь процентов на 30. Пока смотрю на носки обуви, слышу шум разъезжающихся створок лифта выходят несколько человек. Быстрые и размеренные шаги в разные стороны. Не улавливая обострившимся слухом никаких заминок, как и потепления, но знаю, что он приближается. Я поднимаю голову и смотрю ему в глаза. Нечитаемое выражение на лице. Абсолютно. Ощущаю волнение, потому что мне не становится жарко, наоборот, холодно. Возможно, это показатель. Что написано на моем лице? Без разницы. Я хочу знать наверняка, без догадок. Пеликая сигнализация. Если Ярослав сядет и уедет, оставив меня стоять на том же месте, я не расстроюсь. Так я себя убеждаю и сама себе не верю. Выставлю себя дурой. Но я такая и есть. Собственноручно обесцветившая свою радугу. Уедет и будет мне оплеуха финальная. Если он пригласит с собой, я соглашусь. За этим я здесь, с надеждой на нас. Разворошить жирающий меня переживания. Они кричат на перебой, но я знаю, что по сути повторяет лишь три слова: мне нужен он. Яр смотрит на меня. Я выдерживаю его взгляд. Ни кивка, ни жеста. Только взгляд. Он открывает дверцу с водительской стороны и садится за руль. Дверка плавно закрывается. Холод стремительно поднимается от стоп к сердцу, замедляя его перестук. Мышцы сковывает, в глазах покалывают мелкие льдинки. Я не сдвинусь, пока он не уедет, поэтому стою как вкопанная, снова глядя в никуда. Раздается щелчок. Я скорее понимаю, чем вижу, что изнутри открывается дверца с пассажирской стороны впереди. Не чувствуя ног, обхожу автомобиль и опускаюсь на кожаное сиденье. Он не смотрит на меня. Я закрываю дверь, пристегиваю ремень. Двигатель начинает довольно урчать. Машина плавно трогается с места.